Слышите, купца Вахрушина знает, вскричал Разумихин. Как же не в понятие. А впрочем, я теперь замечаю, что и вы тоже толковый человек, нос, ну умные речи приятно и слушать. Они самые и есть.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 вот то, то вот и есть честный и чувствительный человек откровенничает, а деловой человек слушает доест да ест, а потом и съест. Вот и уступила она сей викселек якобы уплатую всему Чебарову, а тот формально и потребовал, не сконфузился.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 «Здесь давно?» «Говорю, три часа дожидаюсь. Нет, а прежде?» «Что прежде? С какого времени сюда ходишь?» «Да ведь я ж тебе давеча пересказывал, аль не помнишь?» Раскольников задумался, как во сне ему мерещилось давешнее. Один он не мог припомнить и вопросительно смотрел на Разумихина. «Хм, — сказал тот, — забыл».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 два* рубля двадцать пять прочее одеяния и того три рубля пять копеек рубль пятьдесят сапоги потому что уж очень хорошие и того четыре рубля пятьдесят пять копеек до да пять рублей все белье оптом сторговались. и того ровно девять рублей пятьдесят пять копеек сорок пять копеек сдачи медными пятаками вот извольте принять и таким образом родя